Используйте визуальные образы. Понятно, что наиболее важной должна быть задача расстановки приоритетов. А теперь, считая, что Эмили готова заняться планированием на свежую голову, пока в ее крови много легко доступной глюкозы, зададимся вопросом, что еще она могла сделать, чтобы максимально усилить свои способности к планированию и расстановке приоритетов. Один из способов снизить потребление энергии при обработке информации заключается в использовании визуальных образов так, чтобы вы реально видели что-нибудь мысленным взором. К примеру, в настоящий момент вы знакомитесь со сложной научной теорией, теорией работы префронтальной коры головного мозга, но при этом пользуетесь метафорой и представляете себе театральную сцену. Визуализируя концепцию, вы задействуете зрительную зону коры головного мозга, расположенную в его затылочной доле. Этот участок коры можно активировать при помощи картинок, наглядных метафор или описаний любого средства, порождающего в сознании зрительный образ. Существует несколько причин, по которым зрительные образы так полезны. Во-первых, Это весьма эффективная с информационной точки зрения конструкция. Стоит представить себе собственную спальню, и в сознании появляется масса деталей, включая сложные взаимоотношения между десятками объектов, их размеры и формы, относительное расположение и так далее. Чтобы передать всю эту информацию словами, потребовалась бы значительно больше энергии, чем чтобы просто вызвать в сознании картинку. Еще одна причина, по которой визуальные образы так полезны, заключается в том, что у мозга за плечами богатая история создания всевозможных мысленных образов с участием людей и предметов, а также их взаимодействий. Визуальные процессы развивались миллионы лет, так что этот механизм достаточно эффективен, особенно по сравнению с языковым аппаратом. Исследования показали, что человек гораздо быстрее решает логические задачи, если они сформулированы как ситуации взаимодействия людей, а не абстрактных концепций. Выбросьте лишнее из головы. Создание зрительных образов сложных идей — один из способов добиться от ограниченных энергетических ресурсов максимальной эффективности. Еще один путь — насколько возможно уменьшить нагрузку на префронтальную кору. Если Эмили возьмет лист бумаги и запишет четыре основных дела, запланированных на этот день. то тем самым она избавит свой мозг от необходимости тратить энергию на удержание их всех одновременно на сцене и даст ему возможность спокойно сравнивать. того же результата можно добиться, если изобразить каждое дело при помощи какого-нибудь предмета стаплера, ручки или линейки. смысл в том, чтобы вывести все эти концепции из сознания наружу во внешний мир и освободить сцену для самого важного. минимизировать расход энергии, чтобы максимизировать эффективность работы. Если бы Эмили с утра первым делом спланировала работу на день и вывела объекты из сознания наружу, чтобы можно было без помех их сравнивать, то остался бы еще один способ думать с максимальной эффективностью. Сцена быстро расходует энергию, и когда огни рампы начинают меркнуть, становится труднее удерживать актеров на нужных местах и не давать посторонним подниматься на сцену. Это означает, что планировать самые сложные, требующие максимального внимания дела, нужно на то время, когда ваш мозг свеж и активен. Это может быть раннее утро или, скажем, время после перерыва или разминки. У префронтальной коры много общего с другими жадными до энергии частями тела, такими как мышцы. Она устает от работы, но после хорошего отдыха способна на многое. Если вы бодры и полны сил, вам может быть достаточно тридцати секунд, чтобы принять трудное решение, а в другой ситуации вы просто не сможете этого сделать. Человеку полезно знать свои потребности в ментальной энергии и в соответствии с ними планировать свои действия. Поэкспериментируйте с различными схемами и расписаниями. Существует методика, согласно которой... Работу следует разбивать на временные блоки не по тематическому принципу, а по характеру мыслевой деятельности. К примеру, если вам нужно написать что-то творческое по нескольким разным проектам, для чего требуется ясное, свежее сознание, то, возможно, стоит сделать все это разом в понедельник. Как правило, люди этого не делают. Они предпочитают либо работать над проектами по очереди, либо решать задачи по мере их возникновения. При этом иногда им приходится думать на уровне обобщений и абстракций, в некоторых случаях на более детальном уровне, а порой заниматься всем подряд, то и дело переключаясь с одного на другое. Вместо этого можно было бы поделить рабочий день на блоки. Одни из которых будут посвящены глубоким размышлениям, к примеру, разработке творческих идей, другие деловым встречам, а третьи рутинным обязанностям вроде разборки электронной почты. Как правило, творческие задачи и глубокие размышления требуют больше усилий, так что лучше запланировать все подобные дела на один временной промежуток — раннее утро или поздний вечер. Серьезное преимущество такой стратегии состоит в том, что при этом можно время от времени переключаться с одного типа мыслительной деятельности на другой, давая мозгу возможность отдохнуть и восстановиться. Так, если бы вы занимались физкультурой, то вряд ли посвятили бы весь день силовым упражнениям. Вы немного поработали бы с утяжелителями, затем уделили бы некоторое время упражнениям, укрепляющим сердечно-сосудистую систему, а затем занялись бы растяжкой. И каждый раз со сменой типа упражнений ваши мышцы начинали бы работать по новому, а часть из них получала бы возможность отдохнуть, пока другие работают. Так и с типами мыслительной деятельности. По возможности давайте своему мозгу отдых, переключаясь на другую задачу. И еще один последний совет о приоритетах и планировании. Постарайтесь дисциплинировать себя и не пускать на сцену лишних актеров. Это означает, что вы не должны думать, когда не надо, и обращать внимание на несрочные дела, если только или до тех пор. Пока нужда в них не станет настоятельной. Научиться говорить «нет» задачам, не входящим в список приоритетных, трудно, но очень полезно. Есть и другой метод, меньше думать о не самых важных делах. Заключается он в том, чтобы перепоручать их другим. Но перепоручать как следует? Как узнать, что стоит делегировать, а что нет? На решение этой задачи, как и на расстановку приоритетов, уходит много энергии, так что заниматься ею лучше на свежую голову. Еще один вариант — вообще не думать о проекте до тех пор, пока не будут собраны все необходимые данные. Не тратьте энергию на решение задачи, о которой позже появится дополнительная информация. Подвести итог всем этим рассуждениям можно одним простым правилом. способность принимать важные решения ресурс ограниченный, поэтому старайтесь экономить его при каждом удобном случае. А теперь давайте соберем все, о чем говорилось в этой главе, воедино и посмотрим, как Эмили могла бы справиться с новой работой, если бы лучше понимала ограничения своего мозга, связанные с деятельностью префронтальной коры. Утренний вал электронных писем. Попытка вторая. Время семь тридцать. Понедельник. Эмили позавтракав, поднимается из-за стола, целует на прощание полые детей и направляется к машине. Все выходные ей пришлось мирить, постоянно ссорящихся по пути к комодпросков, и теперь она с нетерпением ждет начала трудового дня. Ей хочется поскорее приступить к новым обязанностям и сосредоточиться на работе. Выезжая со двора и направляясь к шоссе, она думает о предстоящей неделе и о том, как ей хочется успешно начать работу в новой должности. Примерно на полпути. Ей в голову приходит идея новой конференции. Эмили быстро записывает удачные мысли на диктофон, который специально для этой цели держит в машине. Она знает, что не стоит утомлять мозг запоминанием подобных вещей. Окончив запись, включает радио и с удовольствием слушает хорошую музыку, позволяя себе расслабиться. Восемь ноль ноль Эмили на своем месте. Она включает компьютер и собирается, не откладывая в долгий ящик, поработать над проектом новой конференции. На ее почту тут же сваливается сотня электронных писем, и Эмили охватывает тревога. Она чувствует стресс от возросшей нагрузки и радостное возбуждение от повышения по службе начинает меркнуть. Мысль о дополнительных деньгах и дополнительной ответственности, конечно, радует и подстегивает, но справится ли она с дополнительной нагрузкой? На одни только письма можно отвечать целый день, а ведь у нее запланировано еще несколько встреч, на которые уйдет не один час, а к пяти часам нужно решить три рабочих вопроса. Тревога растет. Эмили чувствует, что ей пора. определиться с приоритетами, но понимает, что на это уйдет много сил. Она гасит экран компьютера, выключает телефон и направляется к коллекционной доске. Ей, конечно, любопытно узнать содержание полученных писем, но Эмили знает, что ничего особенно срочного в них быть не должно. Письма могут подождать. Она усилием воли выбрасывает из головы мысли о неразобранный почте. Под ее рукой на доске появляется. три квадратика по одному на каждое из проектов с надписями конференция помощница тексты и еще один квадрат с надписью прочитать почту затем она вспоминает свою идею о новой конференции и тоже записывает ее на доску Эмили бережет энергию для сравнения концепций и предпочитает не удерживать их одновременно на мысленной сцене Кажется мелочь, но разница достаточно существенна. Вся вычислительная мощность мозга свободна и может быть использована для анализа взаимосвязей между объектами. Эмили еще раз оглядывает каждый из квадратов и отступает на шаг от доски, чтобы попытаться увидеть общую структуру системы. Самой сложной задачей, понимает она, будет подбор помощницы. Эмили решает для начала сосредоточиться именно на этом. Следующие сорок минут она тратит на составление обзора кандидаток на место помощницы, чтобы к концу дня сделать выбор. Еще десять минут решает потратить на беглый просмотр почты на всякий случай, чтобы убедиться, что там нет ничего действительно срочного. К концу часа Эмили успела выбрать из числа кандидаток ту, что понравилась ей больше всех, Жоанну, и договориться с ней на завтра о решающем разговоре. Она также ответила на несколько электронных писем, конечно, большинство из них осталось пока без ответа, и Эмили планирует заняться ими за час до конца рабочего дня. Она также заранее ответила время перед ланчем на составление плана новой конференции. Занимаясь этим, Эмили вновь выключила телефон и компьютер, а вот работу над рекламными текстами придется отложить на завтра. Эмили сумела сохранить ясную голову и понимает, что одной сложной задачи на сегодня более чем достаточно. Тем более, что и сроки здесь не слишком поджимают. Прекрасный старт нового дня, новой недели и работы в новой должности. Удивительные факты о человеческом мозге. При осознанных размышлениях в мозге возникают глубокие и сложные взаимодействия, в которые вовлекаются миллиарды нейронов. Всякий раз, когда мозг осознанно работает над какой-то мыслью, расходуется некий ограниченный ресурс, запасы которого можно измерить. При разных мыслительных процессах расходуется очень разное количество энергии. Важнейшие мыслительные процессы, такие как расстановка приоритетов, нередко требуют максимальных усилий. Это вы можете попробовать сами. Представляйте себе сознательное размышление как ценный ресурс, который следует всемерно экономить. Отдайте предпочтение расстановке приоритетов, поскольку это очень энергозатратное действие. Чтобы сохранить ментальную энергию для планирования и расстановки приоритетов, избегайте других энергозатратных видов сознательной деятельности, таких как разбор электронной почты. Планируйте задачи, требующие наибольшего внимания, на то время, когда ваш мозг свеж и активен. Используйте мозг для взаимодействия с информацией, а не для ее складирования. Визуализируйте сложные мысли и составляйте списки важных дел. Разбивайте свое рабочее время на блоки, предназначенные для разных типов мыслительной деятельности.